Глава 16. Хорошим особнячком обзавёлся в Лютетции граф Лаваль, двухэтажный, со скромной колоннадой у парадного крыльца и затенённым садом с мраморными левами на столбах у ворот. Высокие окна второго этажа украшали балконы с прекрасными кованными решётками, и район замечательный. Левый берег, совсем рядом университет Лютетции и колледж Сорбона. Вон как хорошо видна колокольня Сен-Северен. Да, пожалуй, дом почти не хуже моего. Ну разве что нет вида на реку. На звонок у калитки сада никто не отзывался. Хозяин понятно где, а слуг что нету. Окна не были зашторины, но разглядеть, что происходит в комнатах первого этажа, мы не смогли. Ну что же, я глядела студентов. Кажется, у кого-то из вас была курсовая работа по прохождению препятствий. У меня, госпожа профессор, блеснул глазами Сириу Ну вот, и проходи. 10 минут тебе хватит? Конечно. Он гордо повернулся и подошёл к калитки в сад. 10 минуток ему и в самом деле хватило. Понятное дело, попыхтел он при этом изрядно, но в какой-то момент в запоре чуть слышно что-то хрупнуло, и калитка медленно отворилась. Мы вошли в сад. Он был изрядно запущен. Ветки кустов жасмина почти перегораживали проход. Между каменными плитами дорожки пробилась трава. Глумбы заросли сорняками. Полет вьющиеся розы, когда-то украшавшие декоративную решётку вдоль дорожки, чувствительно царапнули меня по руке. Сад был большим, гораздо больше, чем казалось снаружи, и дорожки, ответвляющиеся от основной, ведущих к парадному крыльцу, убегали за дом. Ната будет потом посмотреть, что там. для приличия Сирилу постучал в дверным молотком в форме львиной головы. В доме было по-прежнему тихо, и я кивнул ему, скрывая уже, что тянуть-то. И эта дверь не отняла у моего талантливого ученика много времени, и мы вошли в тёмный холл. Три светящихся шарика взмыли к высокому потолку: мой бело-голубой, абсолютно белый джаледа и третий, принадлежавший Сирилу, красиво переливающийся розовато-зеленоватыми всколками. Вот, кстати, давно хочу разобраться, почему так странно работает это простейшее из заклинаний, доступное любому слабому магу. А светительные шарики у всех получаются разного цвета, и это не зависит от пола, возраста, способностей, погоды или времени суток. Но почему-то эта мысль всегда приходит мне в голову в ситуации, когда заняться исследованием я никак не могу. Ну что же, мой голос неожиданно громко прозвучал в тишине пустого дома. Библиотека хозяина и библиотека должны быть на втором этаже. Где здесь лестница? Прямо перед вами. Неожиданно от стены отделилась смутная фигура. Женщина, кажется. Ну да, точно женская фигура в старомодном длинном платье. Служанка, экономка. Что она здесь делает? Призрак? С интересом спросил Джалит и двинулся вперёд, протягивая руку с явным намерением пощупать, если не фигуру, то хотя бы стену за ней. Погоди, не трогай. Если я не ошибаюсь, это вовсе не призрак, остановила я его. Жаль, ты что, прогуливал лекции по мифологическим существам? Нет, но ты тогда болел, откликнулся Сириль. Издавал по моему конспекту, поэтому и помню. Женская фигура немного приблизилась к нам и неожиданно издала пронзительно-заонывный вопль. Её длинные белые волосы взметнулись и опали, открывая лицо, честно признаться, мало привлекательное. Ага, я вспомнил, радостно воскликнул Джарет Банши. Фигура притормозила возле него и произнесла немного в нос. Ну раз ты вспомнил, как меня называют невежественные крестьяне. Ты знаешь и то, почему я появляюсь перед глазами смертных. Уважаемая, Сирил подошёл поближе и достал блокнот. А как вас называть? Никто из тех, кто видел меня в этом мире, уже не успеет произнести моего имени. Женская фигура продолжала нагнетать пафос, и отошла в сторонку, нашла не очень пыльный стул и села. Ну, раз мы с вами уже разговариваем, мы должны быть вежливыми, всё-таки вы дамы и к тому же в возрасте, продолжал настаивать Джалит. Серил воспользовался тем, что бальши отвлеклась на его приятеля, вытащил ещё и карандаш и стал зарисовывать её лицо. Банши опять взвыла, да так не музыкально, что я вспомнила, как однажды неуклюжая новенькая горничная наступила на хвост марсиани. Нет-нет, моя кошка не орала дурным голосом. Вопль банши напомнил мне крик оцарапанной горничной. Насколько я помню, вас иногда называют Гуарх и Рибин. Так к вам можно обращаться? Банши перестала имитироваться и заинтересованно подлетела к студентам. Ну, можно и так. А вы что же совсем не боитесь? Нет, а зачем? Сирил пожал плечами, не переставая рисовать. Вот если бы вы были мантикорой, ещё можно было бы испугаться. Так они бессмысленные совсем, а с вами разговаривать можно. Скажите, уважаемый Гуарх и Ребин, а у вас горло не болит? Мм, нет. Она пару раз попыталась глотнуть. А вы давно здесь живёте? Вступив в беседу, джалит. Я поняла, что пора спасать беднягу, встала и подошла к студии. Ну что же, а теперь оба прекратили задавать вопросы. Вы всё-таки не дети малые, а почти взрослые маги. Прошу прощения за детскую любознательность, уважаемые горах и ребин. Они впервые видят такое существо, как вы, видимо, разволновались. Маги, протянула бальши, теперь она говорила почти нормальным человеческим голосом, только очень высокого тембра. Да и вся её фигура уплотнилась и стала почти неотличимой от человеческой. Разве ж то тень не отбрасывала? студенты-маги. Ну, конечно, опять я промахнулась. Опять зацепилась я за эту проговорку. А до этого что же? Тоже приходили маги. Нет, не могу говорить, не могу, не могу. Нет, нет, нет. Она опять заметалась по холлу, в опаль набирал силу и смывал к потолку. Внезапно банша подлетела к Сирилу, остановилась почти вплотную к нему и такое впечатление принюхивалась. Мне даже показалось в мгновение, что призрачный нос её зашевелился. "Ты из Туата де Данан?" спросила она требовательно. Студенты переглянулись. "Вообще-то я из Борнемута", осторожно сообщил Сирил. "Нет-нет-нет!" вновь закричала банши. "Как имя твоего отца?" "Понятия не имею", надо же мой невозмутимый Орнбек разозлился. "И о нашу фамилию матери и меня это полностью устраивает. Я чувствую кровь Оши" Ну да, это была фамилия моего прадеда, маминного деда, старого Шимуса. Какое это имеет значение? Кровь не скудеет. Баньша вновь пролетела по залу и остановилась прямо напротив Сирила, требовательно глядя в его глаза. Потомок Шимусаши. Готов ли ты взять меня в слуги своему роду, защищать клятвой на крови? Сирил беспомощно посмотрел на меня. Я еле заметно кивнула. Парню невероятно повезло, он просто пока этого не понял. Согласен, но у меня есть свои условия, сказал он торжественно. Я Сирил Орнбек, потомок Шимуса Оши, принимаю тебя Гуарх и Ребин под свою руку и беру тебя в слуги своему роду. Ты же клянешься никогда не причинять вреда никому, на кого не укажу я сам, и защищать, сколько сможешь, моих родных и друзей. Клянусь. Банша вдруг вспыхнула ярко-зеленым. И пока мы протирали глаза, принял скромный облик к ним. Кирит, это госпожа Лавиниа Редфилд, мой учитель, и Джалид, мой друг. Они входят в круг твоего покровительства. Да, я вижу. Банша коротко поклонилась. Теперь я могу рассказать, и боклятва защитит меня, и он не услышит. Шестнадцать лун назад на кладбище Близ Балинаинч пришел человек, Мак, очень сильный Мак. Прости, потомок Оши. Он много, много сильнее тебя. Мак обманом заставил меня покинуть мой дом и в коробке из серебра и холодного железа возил с собой, иногда заставляя убивать. Ты убивала криком? – спросил Сирил. Да, никто живой не может слышать киэнинг и остаться в живых. А несколько ночей назад он открыл коробку здесь, в этом доме, и велел мне остаться и ждать гостей. Но не знал, что мой долг это долг крови Оши, и это перекрывает любой приказ. Когда-то, когда богиня Дану ходила по зелёным долинам Эрины и Мечну Ада не был ещё откован, Оши создал меня из своей крови, родной земли и лунного света. Теперь ты, мальчик, она повернулась к Сирилу, должен найти твой дом и перевести туда свою мать. Я буду охранять её, пока ты Э-э, Сирил по-детски почесал затылки. И видишь ли, Кирит, тут некоторые сложности. Понимаешь, я студент, и денег на собственный дом, пусть даже и в самом глухом уголке зеленого Эрина, у меня нету. И не скоро будет. А во-вторых, он сглотнул. Во-вторых, у мамы рак, ей осталось не больше трех месяцев. И ерунда. С великолепной уверенностью отмела его возражение Кирит. Как только ты увидишь свой дом, все уладится с деньгами. Что же касается уважаемой Марин Орнбек. то пока я рядом, хоть бы сама великая Мориго пришла за ней, ей никто не причинит вреда. Профессор Орнбек повернулся ко мне. Поезжай, Серил, она права, тебе это нужно сделать. Считай, что сессию я вам зачла обоим, а по курсу лечения боевых и магических ран и по некромантии. Воздадите по возвращении в начале сентября. Я договорюсь. Джалит, а ты поедешь со мной? Куда ж ты без меня? Я себе не прощу, если не найдут ту самую кошку, которую надо будет первой впустить в дом. Краем глаза я увидела, как Керрит одобрительно кивнула. Ну что же, мальчик получил свой счастливый билет. Тем не менее мы пришли сюда, чтобы посмотреть коллекцию Лаволя, а с места не сдвинулись. Керрит, человек, который жил в этом доме, собирал рукописи и книги. Ты видела, где они хранятся? Разумеется, часть в библиотеке, часть в его кабинете. Самый важный, или те, что он читал таковыми, он прятался в кабинете под полом, в железном ящике.